Героин. Фабрика антигероев. Никто не будет спорить с тем, что наркомания — это бич нашего времени. Во всем мире разработаны многочисленные компании и проекты по борьбе с этим злом. Прогуляйтесь по центральной площади моего города Льежа, и вам представится возможность увидеть воочию самые разные формы наркомании. Вы также сможете наткнуться на продажу наркотиков у всех на глазах и при всеобщем попустительстве. А если вам посчастливится припарковать свою машину на стоянке у этой площади, то вы наверняка увидите наркоманов, готовящихся вколоть или уже вкалывающих себе в вену наркотики. Большинство наркоманов в скором времени попадают ко мне на стол для вскрытий. Честно говоря, сталкиваясь с ними в городе, я так и чувствую, что однажды увижу их снова, а вот они меня уже нет. Когда они становятся настолько худыми, что от них в буквальном смысле остаются только кожа до да кости, я знаю, что наша встреча близка. Как никогда. Я улыбаюсь им, но они этого не замечают. Они полностью погружены в тот сумрачный мир, в котором живут. А он не пересекается с нашим. Они больше не видят нас, потому что почти уже не существуют. Между тем, это была очень красивая площадь. Во времена, когда там стоял шедевр романского искусства, Кафедральный собор Святого Ламбера. Она могла бы быть сегодня центром притяжения туристов со всего мира, но глупцов, живших в XVIII веке, охватили идеи великой французской революции, и они не придумали ничего лучше, кроме как разрушить ее до основания. С тех пор площадь опустела, с нее в лучшем случае открывается вид на вход во дворец князей епископов, в худшем случае там всегда идут ремонтно-строительные работы, как в тот момент, когда... Я пишу эти строки. Сила человеческой натуры заключается в умении людей приспосабливаться. Дарвин в своей теории естественного отбора сформулировал это следующим образом. Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Мои сограждане являются отличным примером этого принципа. Они умудряются больше не замечать наркоманов, облепивших со всех сторон, словно мухи мед, эту некогда великолепную площадь. Но... Все же было два непродолжительных периода, когда площадь пустела. Во время забастовки полиции в 1990-е годы, когда порядок в городе обеспечивали жандармы, и когда один наркоман навел страх на весь город, тогда менее чем за две недели обнаружили примерно пять трупов наркоманов. Это было слишком даже для них. Первый труп обнаружили в заброшенном доме. Того человека зарезали. Судя по всему, убийца не знал, как это делается. Чтобы прикончить жертву, предпринял несколько попыток, что было понятно по самой ране с рваными краями. Он двигал лезвие туда и обратно, как если бы резал стейк. Так бывает, когда нож совсем тупой, или когда он попадает на тот участок, резать который очень тяжело, и приходится несколько раз начинать сначала. Например, если нож уперся в трахею. Это единственная сравнительно твердая структура в передней части шеи. Убийца буквально распилил ее, хотя в этом не было необходимости, так как нож уже перерезал сонную артерию и еремную вену. Этого было более чем достаточно для гарантированной смерти, но в своем сумасшествии убийца просто не сумел вовремя остановиться и продолжал резню. Второй труп обнаружили на маленькой темной улице между большими передвижными контейнерами для мусора. Кухонный рабочий решил, что какой-то пьянчушка отдыхает и не стал его беспокоить, Но, вернувшись туда позже и застав человека в контейнерах во все том же положении, он понял, что с ним что-то не так и решил поинтересоваться. «С вами все в порядке?» Поскольку ответа не последовало, кухонный рабочий подошел поближе, включил фонарик на своем сотовом телефоне и заметил, что человек не подает признаков жизни. Рабочий потряс его за плечи, но тот по-прежнему оставался недвижим. В этот момент мужчина увидел кровь на рубашке лежащего и вызвал спасателей. Во время внешнего осмотра я констатировал, что тот мужчина получил удар ножом прямо в сердце. Он пытался защищаться от человека, нанесшего ему эту смертельную рану. Об этом говорили повреждения на его руках. Это рефлекс. Когда нападают, люди пытаются оградить себя от ударов. В большинстве случаев для защиты вход идут верхние конечности и прежде всего кисти рук. Когда при нападении используется нож, защищающийся часто пытается схватиться за его лезвие. В этой игре он никогда не выигрывает. Делает это тот, кто держит нож за рукоятку, а у жертвы нападения остаются повреждения на тыльной стороне рук, на ладонях и пальцах. Иногда эти раны настолько глубокие, что доходят до сухожилий и мышц сгибателей. Вот так и вышло в нашем случае. Получается, что убитый видел, что на него нападают, и попытался защитить себя. Место преступления огородили, сотрудник криминалистической лаборатории сделал свою работу, и я приехал на внешний осмотр. Как обычно, измерил ректальную температуру трупа и взял пробы крови и мочи. Мы располагаем иммуноферментными тестами, позволяющими проверить на основе небольшого объема мочи, присутствуют ли в организме токсины, включая в первую очередь наркотики, такие как морфин, метадон, кокаин, героин и марихуана. Героин. Это наркотик, последствия употребления которого по-настоящему ужасны. Его жертвами становятся сотни тысяч людей. Подумать только. Его изобрела фармацевтическая промышленность. В 1897 году фирма Bayer, та самая, которая запатентовала торговую марку Аспирин, синтезировала героин на основе морфина. Препарат был предназначен для использования в качестве болеутоляющего средства, которое так эффективно снимало боль, что солдаты на поле боя могли продолжать сражаться, несмотря на раны и травмы. Этот препарат делал из них настоящих героев. Откуда и произошло его название — героин. Когда видишь теперь, в какое человеческое требье превращается большинство героиновых наркоманов, в полной мере понимаешь цинизм этого наименования. Вскоре после изобретения героина возникла проблема зависимости от его употребления, и сразу же после завершения Первой мировой войны его терапевтическая ценность стала вызывать сомнения. В конце концов героин был навсегда исключен из списка лекарственных препаратов. Катастрофический провал, последствия которого мы не преодолели и сегодня. Вскрытие дало скудные результаты. Стало понятно, что сердце задето в области правого желудочка, в результате чего кровь оказалась в левой и правой плевральных полостях, и это привело к гиповолемии, то есть уменьшению объема циркулирующей крови до критического уровня. Были нарушены жизненно важные функции организма, что повлекло смерть жертвы нападения. Третий труп обнаружили на следующий день, после второго, в парке под деревом. По всей видимости, его туда подбросили. Удар нанесли ножом в левую часть шеи. Была повреждена левая сонная артерия и левая еремная вена, что привело к большой кровопотере и очередной смерти от гиповолемии. «Если убийцы...» Во всех случаях был один и тот же человек, то он явно учился опытным путем и набивал руку, так как рана теперь охватывала не всю шею, а только ее левую часть на участке в 8 сантиметров вместо прежних 18. Удар был нанесен более точно и твердо. Убийца чувствовал себя все увереннее. Тем временем расследование не продвигалось, в том числе и потому, что у мира наркоманов есть свои тайны, которыми они по понятным причинам не хотели делиться с полицией. Как бы то ни было, людей на площади становилось все меньше. Наркоманы предпочитали скорее прятаться, чем показываться при свете дня и рисковать своей жизнью. Теперь там наступило некоторое спокойствие и даже стало заметно чище. Это не могло не удивлять и даже радовать. Всем нравилось. Когда нашли четвертый труп, наркоманы исчезли с площади полностью. Прекратились крики и драки, пропали наркодиллеры и нечистоты, а скамейки снова стали достоянием широкой публики словом Площадь изменилась до неузнаваемости. Четвертый труп обнаружили в заброшенном доме. Как и в случае с тремя предшествующими жертвами, причиной смерти стал удар ножом. Мастерский удар. Теперь убийца знал свое дело и действовал наверняка. Удар также был нанесен в левую часть шеи, длина раны составляла 6 сантиметров, то есть на 2 сантиметра меньше, чем в предыдущем случае. Убийца продолжал совершенствоваться в плане точности. Как и в двух предыдущих случаях, были повреждены левая сонная артерия и левая еремная вена. Как и в первом случае, жертва не защищалась. Нигде на теле не было травм. В частности, они отсутствовали на верхних конечностях. Их наличие могло бы свидетельствовать о сопротивлении. Получается, что либо жертву убили во время сна, либо она находилась под действием наркотиков, либо ее застигли врасплох. Я высказал предположение, что преступник правша, так как он наносил удар в левую часть, когда жертва защищалась, иначе говоря, когда он находился лицом к лицу с жертвой, и в правую часть, когда она не защищалась и, судя по всему, находилась спиной к нападавшему. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Однажды убийцы увидели, и ситуация в корне изменилась. Впервые в рамках этого дела появились свидетельские показания. Один наркоман готовил себе препарат в укромном уголке и случайно заметил убийство. Он не стал вмешиваться из страха, что его ждет та же участь. К тому же, если героин и делает из людей героев, то уж точно не в тех дозах, которые он употреблял. Он знал убийцу в лицо и регулярно видел его среди других своих друзей-наркоманов, которые звали его Франком. Но какая у Франка фамилия? И настоящее ли это имя? Свидетель не знал. Наконец, расследование тронулось с места, но недостаточно быстро, так как через два дня в деле появился пятый труп, который снова нашли в заброшенном доме. Опять убийца использовал удар ножом в левую часть шеи, и мы обнаружили одно единственное повреждение у жертвы на тыльной части правой руки, как если бы пыталась отвести в сторону удар. Возможно, ей бы это удалось, но убийца напал снова. Уже выходя из заброшенного дома, нападавший случайно столкнулся, С еще одним наркоманом. Привет, Франк! Привет, Фреда. Ни слова больше, ни слова меньше. Франк знал, что Фреда наткнется на труп и, вероятно, сообщит полицейским об их случайной встрече, но это ни в коей мере его не беспокоило. Видимо, Фреда был немного фаталистом и считал, что чему быть, того не миновать. И в этот раз, благодаря Фреда полиция смогла идентифицировать Франка по имеющимся в базе данных фотографиям. Предыдущий свидетель не сумел этого сделать из-за разрушительного действия наркотиков. Но теперь Франко арестовали. Будучи наркоманом, с многолетним стажем он ликвидировал свидетелей совершенной им кражи. Он убивал только определенных, а не первых подвернувшихся под руку людей. Если вспомнить количество жертв, то можно подумать, что это была кража века, хотя на самом деле речь шла об украденных 50 евро. Не пытайтесь понять. Логика разума, разрушенного наркотиками, не имеет ничего общего с логикой здорового. Через две недели я пошел навестить Франка в тюрьме. К моменту моего прихода его тело уже вынули из петли. Он повесился в карцере, куда его поместили накануне за драку с сокамерниками. На передней и боковых поверхностях шеи у него была яркая и типичная странгуляционная борозда с кровопотеками по краям и цианозом, то есть синюшностью, и очень заметными петехиями. Не было никаких сомнений в том, что смерть наступила в результате асфиксии, вызванной повешением. При такой смерти петля, из чего бы она ни была сделана, оказывает давление на шею. Под давлением веса тела веревка на шее перекрывает еремную вену, что приводит к препятствию оттока крови из головы. При более сильном давлении веревки блокируется и сонная артерия, что в свою очередь препятствует притоку кислорода, в котором нуждается головной мозг. Если кратко, то для сдавления еремной вены достаточно небольшого давления, для перекрытия сонной артерии оно должно быть немного больше. Дело в том, что головной мозг очень нуждается в крови, ведь она обеспечивает ему поступление кислорода, без которого он не может. Через несколько минут жертва теряет сознание, потом умирает. В медицине для этого процесса используется термин гипоксия головного мозга, под которым понимается отсутствие кислорода в клетках головного мозга. Основным признаком повешения является прежде всего точно соответствующая петле странгуляционная борозда на шее. Также должны быть видны небольшие внутрикожные кровоизлияния, вызванные разрывом кровеносных капилляров в результате давления веревки. Если человека повесили уже мертвым, чтобы инсценировать самоубийство, то этих кровоизлияний не будет. Франк повесился в одиночном карцере на собственном свитере. Он прицепил его к защитной решетке, которая ограждала единственную лампу, освещавшую это мрачное место. Свитер он завязал петлей, напоминавшей по форме ручку от ведра, в которую и просунул голову. Посмертные анализы выявили наличие в организме Франка следов употребления наркотиков, в чем не было ничего удивительного. Препараты действительно можно достать даже в тюрьме. Как правило, в менее концентрированном виде, чем на воле потому что они проходят через большое количество рук и смешиваются с чем угодно ради прибыли. Однажды я случайно встретился и поговорил с одним человеком, который только что вышел из тюрьмы. Он был счастлив оказаться на свободе, проведя несколько лет за решеткой. Я пожелал ему скорейшего возвращения к нормальной жизни, но мне и в голову не могла прийти мысль о том, что я встречусь с ним еще раз в тот же вечер, уже в зале для вскрытий. Он умер в доме своих родителей от передозировки. Он принял привычную дозу наркотиков, которую употреблял в тюрьме, но концентрация оказалась гораздо более высокой. Повешение представляет собой вариант удушения с петлей, от которого отличается тем, что часто используется в качестве способа самоубийства, а не убийства. Мне позвонили практически сразу после того, как Даниэля обнаружила его жена. «Доктор у нас повешенный, вы не могли бы приехать на внешний осмотр?» Я приезжаю, и обнаруживаю труп мужчины, повесившегося в своей спальне. Повешение неполное, то есть тело имеет точку опоры. В том, чтобы тело полностью висело, нет необходимости. Достаточно усилия, соответствующего немногим более 15 килограммов, чтобы перекрыть сонную артерию и воспрепятствовать таким образом поступлению нужного количества крови в головной мозг. Так что можно повеситься и в положении сидя, лишь бы давление на шею веревкой было больше 15 килограммов. С положением тела Даниэля нет никаких проблем, так как оно висит на вбитом в стену гвозде, а его ноги касаются пола. Зато вся остальная часть внешнего осмотра вызывает подозрения. Все дело в том, что у Даниэля две стронгуляционные борозды. Одна идет прямо, перпендикулярно линии шеи и полностью охватывает ее, а вторая направлена по диагонали вверх, так называемая косовосходящая стронгуляционная борозда. И она прерывается в области затылка. На первой странгуляционной борозде видны следы небольших кровоизлияний, в отличие от второй. Висящего в петле Даниэля обнаружила жена. Она же вызвала спасателей. Приехавшие врачи на полном основании диагностировали насильственную смерть, которая в обязательном порядке требует привлечения полиции. Полицейские, в свою очередь, обратились к прокурору, а тот позвонил мне, уточнив, что речь идет о повешенном, и не проявив по этому поводу ни малейшего беспокойства. И для этого тоже есть основания, так как полицейским все ясно. Это те времена, когда проверяются все случаи насильственной смерти. Чаще всего мы подтверждаем первоначальный диагноз, но в некоторых случаях, редких, но все-таки действительно существующих, все происходит по-другому. Все произошло иначе в случае с Даниэлем, у которого на шее обнаружились следы, свидетельствующие о том, что сначала его удавили. Об этом говорит повреждение с окровавленными краями перпендикулярной линии шеи. Эти края указывают на то, что человек умер еще до того, как оказался в петле. У меня есть аргумент в пользу того, что вначале его удушили с помощью петли, а потом повесили, чтобы выдать убийство за суицид. К тому же в коридоре, который ведет в спальню Даниэля, остались грязные следы от обуви. Они наводят на мысль о том, что тело могли волочить перед тем, как повесить. Очень реалистичная картина-сценария, авторы которого находятся на первом этаже на кухне вместе с полицейскими. Заплаканная вдова и Жозе — лучший друг ее покойного мужа. Полицейские ошеломлены моими выводами. Я ставлю в известность судью, А тут присылает сотрудника криминалистической лаборатории и уголовную полицию. Я даю распоряжение об изъятии петли и отправляю ее на генетический анализ в лабораторию Института судебно-медицинской экспертизы. У меня нет никаких сомнений в том, что этой же самой петлей воспользовались и для удушения, и для повешения. Если я прав, то на ткани обнаружат клетки кожи рук убийцы, так как, когда сильно затягиваешь петлю, они остаются даже на довольно гладкой поверхности. Об этом известно далеко не всем, и в данном случае я рассчитываю на результаты ДНК-экспертизы. Внешний осмотр Даниэля выявляет цианоз, свидетельствующий о присутствии большого количества углекислого газа в крови. Так бывает, когда кровь оказывается не в состоянии выводить углекислый газ через дыхание, в том числе в случае асфиксии. Также видны петехии. Этот научный термин используется для описания маленьких красных точек, появляющихся вокруг глаз и на глазах при удушении. Из-за блокировки кровообращения возрастает венозное давление, кровь скапливается в венах, и самые мелкие вены разрываются, образуя эти красные точки размером с булавочную головку. Все подтверждает версию об асфиксии, но необходимо помнить, что такие признаки, как цианоз и петехии, могут появляться не только в случае насильственной смерти, но и при других обстоятельствах, в том числе и в случае смерти по естественным причинам, как цианоз, например, появляется от тромбоэмболии, легочной артерии, которая также приводит к асфиксии. Что касается петехий, они могут возникнуть у любого человека с повышенным венозным давлением, если тужится при дефикации или при рвоте, родах или… при сильном плаче, как бывает у детей во время истерики. Так что следует интерпретировать эти признаки с долей осторожности. После того, как сотрудник криминалистической лаборатории собрал весь необходимый материал, труп отвозят в Институт судебно-медицинской экспертизы. Я приступаю ко вскрытию, которое устанавливает, что одна странгуляционная борозда появилась еще при жизни Даниэля, а вот другая уже после его смерти. Все эти данные подтверждают мои первоначальные предположения, сделанные на месте. Веревка прошла ДНК-экспертизу, и генетический профиль убийцы установлен. Остается найти самого убийцу. Много времени не требуется. Изучение сотовых телефонов сначала позволяет установить, что жена убитого Бернадетта поддерживала с лучшим другом мужа Жозе куда более близкие отношения, чем просто дружеские. Классика жанра. Затем с помощью геолокации вычисляется местонахождение телефона Жозе. Вопреки его утверждениям, незадолго до обнаружения тела Даниэля, Бернадетты, он был не у себя дома, а в районе дома убитого. Разумеется, местонахождение телефона не указывает на то, что Жозе был у них дома, но нам на помощь. Приходят данные ДНК-экспертизы, и вина Жозе становится очевидной. ДНК на веревке полностью совпадают с генетическим профилем Жозе. Отпираться ему бессмысленно, и Бернадетта начинает давать признательные показания. В тот день Даниэль должен был вернуться домой поздно, но вернулся раньше, не предупредив. Он застиг Жозе и Бернадетту в постели, после чего последовали бурные выяснения отношений, хотя и без рукоприкладства. Взвинченный семейной сценой и воспользовавшись тем, что Даниэль обрушился с проклятиями на Барнадетту, Жозе дождался, когда Даниэль повернется к нему спиной и набросил ему на шею сзади валявшийся рядом пояс от халата. Он сжимал его так сильно, что Даниэль вскоре умер от удушья. Затем Жозе и Барнадетта решили повесить его на этом же поясе, на гвозде в спальне, чтобы выдать убийство за суицид. «Доктор, у нас труп в лесу. Вы не могли бы срочно приехать? Мы все уже на месте и ждем вас». И действительно, когда я приехал, все уже были там. Прокурор просто забыл предупредить меня вовремя. Честно говоря, я был не очень расстроен тем, что на этот раз они ждали меня, а не я их. Как это бывает почти всегда. Поскольку к моему приезду эксперт-криминалист уже закончил свою работу, не пришлось ждать два часа, которые обычно уходят у него на сбор следов и улик. Тело молодого человека, завернутое сначала в полиэтилен, а потом в ковер, судя по всему, было брошено в лесу безо всякой попытки скрыть его. Труп мог увидеть любой человек, гуляющий по лесной дороге. Ковер оказался покрыт шерстью, длинной и белой. У владельца ковра явно было линяющее животное. Случайные прохожие из любопытства развернули ковер и обнаружили в нем труп молодого человека. Сразу же позвонили в полицию. В соответствии со стандартной в таких случаях схемой действий дошла очередь и до вашего покорного слуги. Меня вызвали на внешний осмотр. Итак, поскольку все необходимые следы и улики уже собраны, а фотографии сделаны, я могу работать совершенно спокойно, зная, что никого не задерживаю. Я констатирую классический цианоз, петехи в глазах и вокруг них, и две очень четкие странгуляционные борозды, направленные слегка вверх, с небольшими кровоизлияниями по краям. Мой предварительный вывод заключается в том, что человек умер от асфиксии в результате удавления петлей, следовательно, речь идет об убийстве. К тому же результаты анализов выявляют наличие героина в матче. Убитый был наркоманом. Замеры ректальной температуры с учетом условий, при которых было обнаружено тело окружающей температуры, а также того, что тело находилось в ковре, позволяют утверждать, что смерть наступила накануне вечером около 22 часов. Как обычно, я прошу сотрудников похоронного бюро перевести тело в Институт судебно-медицинской экспертизы, чтобы провести вскрытие на следующий день. Оно не дает особых результатов, но подтверждает, что странгуляционные следы имеют очень четкие очертания, и по их краям расположены кровоизлияния, а это подтверждает, что молодой человек был жив во время удавления. Кровоизлияние также присутствует в толще мышц шеи, в которые врезалась веревка, что свидетельствует о значительной силе сжатия при сдавлении. О сильном давлении также говорит и то, что у покойного сломана подъязычная кость, небольшая подковообразная непарная косточка, которую каждый может почувствовать у себя в том месте, где шея соединяется с дном полости рта. Такой перелом встречается не очень часто. Расследование продвигается очень быстро. Молодой человек, хорошо известный полиции как наркоман и мелкий преступник, специализировавшийся на кражах и различных нападениях, уже идентифицирован. Его звали Дамиан. Он жил в доме своей матери, Франсуазы, и она не видела его уже больше двух дней. Отсутствие сына не встревожило ее, так как он часто исчезал на несколько дней. Раньше она действительно беспокоилась, но с течением времени научилась не обращать внимания на эти исчезновения. Вот уже несколько лет, как Франсуаза стала пенсионеркой. Она жила вместе со своим 25-летним сыном, героиновым наркоманом с 14-летнего возраста. Когда ему было 12, он начал курить, затем быстро пристрастился к марихуане и, наконец, в отсутствие лечения, через два года перешел на героин. Начиная с этого момента для всей семьи начался настоящий ад. Наркомания детей всегда создает сильнейшее напряжение внутри семьи и доводит родственников до состояния крайнего психического и физического изнеможения. Отец, будучи не в силах смириться с этой ситуацией, ушел от Франсуазы и полностью прекратил все отношения с сыном. Разумеется, пристрастие к наркотикам не могло не сказаться на учебе Домиана, и он даже не закончил среднее образование, бросив лицей. Он никогда долго не работал. Однажды попробовал устроиться грузчиком в транспортную компанию, но его быстро поймали на краже вещей, которые он перевозил, и выгнали с работы. Он не получал никакой социальной помощи, вытягивал из матери всю пенсию, заставлял ее продавать семейные украшения и мебель, чтобы покупать себе наркоту. Все попытки избавиться от зависимости оказались безуспешными. Франсуаза скорбит, но по ней видно, что она чувствует явное облегчение, так как ее сын перестал мучить себя и других. Жизнь с ним скорее напоминала тюремное заключение. Он заставлял платить мать за то, что та дала ему жизнь. В ходе обыска в доме Домиана, то есть в доме его матери, выяснилось, что у нее был роскошный белый кот с длинной шерстью, которую оставлял в большом количестве по всему дому. А на полу в гостиной на старом паркете было заметно светлое пятно, размеры которого соответствовали размерам того самого ковра. Следователи быстро отметили эту деталь и как ни в чем не бывало, стали задавать Франсуазе более конкретные вопросы. Но та быстро сообразила, в какую сторону клонят следователи. Разоблачить ее было не так просто, но они взялись за это дело последовательно и настойчиво, и в конечном счете добились успеха. Сначала женщина пыталась уверить полицейских в том, что исчезнувший из гостиной ковер у нее украли, а тело сына было завернуто в другой. Но проблема заключалась в идеальном соответствии размеров пятна на паркете размером ковра, в котором находился труп. К тому же обнаруженная на ковре шерсть животного была направлена на ДНК-экспертизу, и ее результаты подтвердили, что это шерсть кота Франсуазы. Но мать убитого справедливо возражает, что это ничего не доказывает, ведь шерсть могла попасть на ковер через одежду ее сына, на которой точно должна была быть. Это очень разумное возражение, но шерсти на ковре слишком много, и она слишком глубоко входит в структуру ковра с обеих сторон что делает аргумент, подозреваемый, очень сомнительным, тем более, что никакого контакта ковра с телом Домиана не было, поскольку оно было предварительно завернуто в полиэтилен. В конце концов, Франсуаза дает признательные показания. Она больше не могла смотреть на страдания своего сына. Его жизнь пошла под откос из-за этого дерьма, героина, этой фабрики антигероев. Она решила покончить с мучениями Домиана, так как видела, что он уже никогда не избавится от наркотической зависимости. Однажды вечером, когда ее сын спал, как обычно, на диване в гостиной, она взяла веревку, легла на пол прямо под его головой, свисающей с подлокотника, набросила на его шею двойную петлю и затянула изо всех сил. В этом положении вес тела женщины увеличил давление на шею жертвы, производимой силой ее рук. Именно этой суммированной силой и объясняются повреждения мышц шеи с очень сильными кровоподтеками и перелом подъязычной кости. Она сжимала петлю в течение долгих минут до тех пор, пока Домиан не перестал подавать признаки жизни. Затем встала, убедилась в том, что он больше не дышит, а его сердце больше не бьется. Тогда она сбросила тело сына на заранее расстеленный вдоль дивана полиэтилен. Она завернула Дамиана сначала в него, а потом и в ковер из гостиной. Франсуаза в любом случае хотела избавиться от этого ковра, поскольку он был слишком грязный, очистить его было очень тяжело. Один эпизод так и остался тайной. Я был убежден в том, что Франсуаза не могла сама поднять Дамиана и донести его до багажника машины, припаркованной рядом с домом. Она также явно не могла сама выгрузить его и протащить в лесу несколько десятков метров от того места, где оставила машину. Но женщина так и не выдала своего помощника или помощницу и даже не призналась в том, что ей кто-то помогал. Франсуаза отличалась не только упорством, но и верностью. И все же она попалась. Франсуазу ждет суд присяжных, так как речь идет о преднамеренном убийстве. Но присяжные признают ее невиновной, посчитав, что сын и так причинил ей слишком много страданий, и что она действительно думает, якобы совершила это преступление ради его блага. У нее блестящий адвокат, который делает акцент на том, что сына убила не мать, а наркотики. Наркотики также разрушили всю семью, из-за чего мать и приняла это страшное решение, руководствуясь скорее соображениями любви и желанием избавить сына от страданий. Никогда не следует забывать о том, что суд присяжных — это не только место, где вершится правосудие, но и место, где чувства играют большую роль. Как раз в силу своих чувств присяжные заняли сторону матери, в некотором смысле — сторону ее сына.